Глава 10. Оставленные Яковом Борисовичем лекарства с поручением, данным им доктором, справились преотлично. Мартин великолепно выспался, а утром чувствовал себя бодрым и здоровым, словно накануне провел день на берегу лесного озера, кубометрами поглощая настоянный на хвойных ароматах воздух. Хотя вполне возможно, что кровь будоражил кипевший там адреналин, и ему, Мартину Пименову, посмели устроить пакость. И кто? Человек, которого он считал, если не другом, то хорошим приятелем. Неужели господин Кругликов рискнул нажить себе врага, причем довольно опасного? Мартин при необходимости умел быть жестким и безжалостным лишь бы пристроить свою основательно подержанную течь в хорошие руки. В том, что Степан Петрович всерьез вознамерился сделать Альбину мадам Пимминовой, Мартин уже не сомневался. Он умел складывать очевидные два и два, получая в итоге, кто бы мог подумать, четыре, а не пять и не 8. Одним два была сама девица на выданье, другим ее папаша А в качестве плюсика знаменующего сложения, выступала неведомая бумага, которой размахивал кругликов теперь мартин понял почему он так опьянел в обычной казалось ситуации его самым банальным образом напоили вернее напоил миляга степан петрович интересно а что он потом сделал Подсунул Пименово свою дочь и сфотографировал парочку в процессе, так сказать. Глупо. Репутация Альбины всем известна. Обесчестить ее не получится никак ввиду полного отсутствия оной чести в смысле. Он, Мартин, явно что-то подписал. Но вот что? Ладно, хватит гадать. Скоро все прояснится. Ну, господин Кругликов, вы попали. Напрасно вы все это затеяли. Ох, напрасно. А с другой стороны, бодрит. Даже интересно стало. Разнообразие в жизни появилось. В уже сложившийся, продуманный, даже немного скучный уклад ввинтилась искрящая нить накала. Ровно в 8:00 Мартин вошел в просторную приемную своего кабинета. Сексопильная секретарша Люся, выполнявшая исключительно представительские функции, мелодичным голоском щебетать в трубку, готовить чай и кофе, отвлекать бюстом посетителей и так далее, настоящим помощником, доверенным, так сказать, человеком был Анатолий Кипиани, очень способный выпускник Плехановского. Похоже явилась буквально за минуту до шефа. Катя должна приходить минимум на пятнадцать минут раньше. Но мало ли кто кому чего должен? Глупости какие, припереться в несусветную рань, чтобы отвечать на звонки разных дятлов. Нечего барабанить до начала рабочего дня и вообще выгонять Люсю, Пименов не собирался. Она хоть и глуповата, но зато печатает быстро. И без ошибок по телефону общаться умеет. Кофе опять же готовит неплохой, а главное не стервозна и никаких планов в отношении босса не строит. В отличие от его предыдущих секретаж, которых он выбирал среди обладательниц красных дипломов престижных столичных вузов. Не, отхватит с него умненьких сексуальных щучек, нацеленных не на работу, а на штамп в паспорте. Желание видеть приёмной толковую помощницу и одновременно мисс секси ни к чему хорошему не привело. И Мартин разделил одну помощницу на две ипостаси – секси и ум. Сейчас в его приемной присутствовали обе или оба. Все же Анатолий по всем параметрам относился к мужскому роду, что в современной Москве становилось все более редким явлением. Тем более, что Кипиани, сын горячего грузинского парня и аппетитной светловолосой хохотушки из Рязани, получился очень даже ничего. Внешность папина, а вот масть мамина. Высокий, голубоглазый, блондинистый грузин. Очень умный, сообразительный и самое главное порядочный парень, незаменимый и верный помощник олигарха Пименова. С соответствующим окладом, между прочим, Хотя это не являлось для Анатолия основополагающим. Ему было интересно работать на Пименова, учиться у него, помогать ему и искренне восхищаться боссом. Больше всего на свете Анатолий Кипяни хотел бы стать другом Мартина Пименова. Но это увы, по вероятности стояло в одном ряду с катанием на санках в обществе снежного человека, потому что у Мартина друзей не было ни одного Увидев босса, Анатолий попытался резво вскочить, но низкое кожаное кресло, нежно обнявшее костистую карму парня, намерение седака не разделяло. Оно, понимаете ли, только приняло ножную форму, только расслабилось и на тебе. Отпускай добычу. В даже послышалось отчетливое чпок. Когда помощник выпростал себя из удушливых объятий кресла. Доброе утро, Мартин Игоревич, заторопился Анатолий. Сейчас Миносян подъедет. Он звонил, предупредил, что немного опаздывает, в пробку попал. Понедельник утро. Пожал плечами Мартин, отпирая дверь в свой кабинет. Люся, сделай нам кофе и запомни, Если будет звонить Кругликов, меня еще нет, поняла? Конечно, Мартин Игоревич, пропела красотка призывно глядя на кипиани. Анатолий, а вам какой кофе? По-турецки на песке, усмехнулся парень. А у нас нет песка, растерялась Люся. У нас только кофемашина. Так-да тоже, что и боссу. Адвокат появился через двадцать минут, когда кофе уже был выпит. Текущие вопросы обозначены, и от нетерпения у Кипиани началась нервная почесуха. Он видел, чувствовал, Босс напряжен, так и искрит веселой злостью, нетерпеливо поглядывая на часы. К тому же это нежелание общаться со Степаном Петровичем. Ещё в пятницу, накануне уикенда, Кругликов забегал сюда в обед. О чём-то пошушукался с секретаршей, заглянул к Пименову. Все как обычно. И вдруг не соединять. И несколько звонков по мобильному босс сбросил, едва взглянув на номер звонившего, и адвоката вчера через свою домработницу попросил вызвать. А вот интересно, почему через Енаиду, а не сам? Пафнутийно говорила, что хозяин болен. Но что-то он мало похож на больного. Скорее на тигра перед прыжком. Доброе утро. В кабинет торопливо вошел невысокий лосоватый мужчина, меньше всего похожий на сына армянского народа. Круглое широкое лицо, нос-картошкой, небольшие глазки прячутся под кустистыми бровями, и вовсе не жгучи черными, а самыми обычными, невразумительного оттенка. В общем, Георгия Вартановича Миносяна хотелось назвать Кондратом Сидоровичем Пупковым. Несмотря на простоватую, совсем нелащёную внешность, это был один из лучших адвокатов России. Грамотный, цепкий и жёсткий, не упускающий из виду ни одной, пусть самой незначительной детали. Здравствуйте, Георгий Вартанович, улыбнулся Мартин и нажал кнопку внутренней связи. Люся, еще кофе, двойной. Боюсь, нам с вами сейчас не до кофе. Минасяну устало опустился на стоявший возле стены дизайнерский диван. Как же вы так лопухнулись, господин Пименов? Не ожидал. Ведь не мальчик уже, чтобы на слабо повестись. Не понимаю, о чем вы. Что значит о чем?» А разве вы меня не по этому поводу пригласили? И учтите, для опровержения нужны серьезные аргументы. Поскольку у Кругликова, как я понял, из статьи, на руках имеется подписанное вами соглашение. У Кругликова? Статья? Мозг, похоже, ренегатски решил впасть в анабиоз, отказавшись помогать хозяину. Но разбирайся сам без меня. Без него не получалось. В голове сквозило И тупила. Какая статья? У Кругликова. Соглашение подписанное вами. А статья вот она. Адвокат вытащил из портфеля газету. Довольно солидное издание, между прочим. Без серьезных доказательств материал размещать не станет. Будь он хоть трижды сенсационным, хотя этот надо признать, четырежды сенсационный. Прямо вот так с ходу и не знаю, что предпринять. Надо думать. А откуда это у вас? Мартин тупо рассматривал цветной газетный разворот, с которого на него скалилась голливудской, по ее версии, улыбкой Альбина Кругликова. А вот и сам Степан Петрович, и он сам, господин Пименов, собственный, ничего не соображающий персоной. Нет, на фото он орел удалой. Снимок сделан на какой-то светской тусовке. Он там под ручку с Линдой Стар, на фоне аличики, казавшейся вдвое красивее, чем была. Что значит откуда? Из киоска, разумеется. Я имею в виду, почему вы купили эту газету? Я ведь вас не просил. А мне сам герой публикации, господин Кругликов, на мобильный позвонил и тихим таким ядовитым голосочком предложил остановиться у газетного киоска и купить свежую прессу. Пообещал массу интересного. И следует отметить, не обманул. Угарас дела швас Мартин Игоревич. Действительно, угарас дела. Как пацана развели ей богу. Похожий Миляга Кругликов очень тщательно готовил ловушку, изучая все нюансы личной жизни и характера своей жертвы, вернее, будущего зятя. По-другому Степан Петрович теперь Мартина не называл. И ведь глупость несусветная, пьяный базар, но записанный на диктофон а главное, подтвержденный потом юридически грамотно составленным соглашением заверенным в присутствии нотариуса. И по этому соглашению выходило, что если Мартин Игоревич Пименов в течение одного года с момента подписания договора не сможет представить настоящие фотографии внимание, призрака, то он обязан будет жениться на дочери Степана Петровича Кругликова, Альбине. И прожить с ней в браке, как минимум, до рождения общего ребенка, который станет единственным наследником всего состояния Пименова. Потом господин Пименов может развестись, если ему будет угодно. А если господин Пименов сможет предоставить снимок привидения, которое после прохождения всевозможных экспертиз будет признан подлинным. Степан Петрович Кругликов передаст господину Пименову свой нефтяной бизнес полностью всего ты и делов